Седьмое. Кощей бессмертный, бесстрашный и раздраженный. Покинув зал, оставив девушек с приспешниками, Кощей переместился в ту часть замка, куда дорога участницам отбора была закрыта. Проклятие! Выругался мужчина сквозь зубы, с трудом дойдя до своего трона и без сил опустившись на него. «На!» «Выпей». Его здесь уже ждала черноволосая красавица, одетую в одну лишь белоснежную рубашку с заранее подготовленным зельем. «Нам нужно торопиться, если ты не хочешь потерять контроль над своей силой». Русалача Заводь не входила во владение бессмертного, но с некоторыми ее обитателями у него сложились довольно хорошие отношения. Все же они на одной стороне, «Делить им особо нечего. Русалки оказываются весьма полезны, когда знать, с какой стороны подойти». «С каждым принятым зелем его эффект ослабевает», — печально произнесла русалка. «Тебе не стоит затягивать отбор, Кощей». «Я знаю», — перебил ее Кощей, залпом опрокидывая в себя содержимое и отбрасывая кубок в сторону. Алена. Мне нужно еще раз поговорить с Алаторем. Попроси в одиницу. Кощей! — перебила она его, проводив взглядом брякающую по полу посудину. — Аллатарь тебе уже все сказал. Еще раз идти к камню. Просто глупо. Это было больше недели назад, и... — Кощей! — повысила голос девушка, начиная нервно расхаживать перед троном а латри не скажет тебе ничего нового а вот разозлить его ты сможешь шлепая по полубасыми ногами алена никак не могла успокоиться с Кощеем они познакомились случайно когда девушка не признала молодого наследника и решила утопить купающегося в ее части заводе красавчика перепутала просто с кем не бывает хвостатая пыталась перевести все в шутку надеясь на юмор бессмертного но Нет, шутку он оценил, забрав в ответ у нее хвост и заставив целый месяц ходить на двух ногах. Она могла бы и быстрее выпросить свое добро назад, но вот идти до замка Кощея пешком пришлось долго. Впрочем, именно эта ситуация их изблизила, сделав, если и не друзьями, то добрыми приятелями точно. Придешь ты к нему, снова про сердце свое спросишь?» — возмущалась русалка, гневно сверля голубыми глазами лицо бессмертного. — Так и ответ такой же получишь. Нет здесь твоего сердца, Кощей. Нет у тебя нареченный. Согласна. На подлокотнике трона появилась еще одна красавица, игриво похлопав Кощея по плечу. — Ну, что раскис? — А у меня есть поводы для радости. — повернул в ее сторону голову Кощей. «Что?» — нахмурилась Алена. «А, кладенец здесь!» Меч передавался в роду бессмертных из поколения в поколение и хранил в себе немало секретов. Например, одним из них было то, что кладенец имел человеческую форму, видеть которую мог только ее хозяин. А еще этот меч могли брать в руки лишь члены семьи, но об этом знали все, как и о том, что Кладенец был единственным, что могло убить Кощея. «Попроси русалку уйти, Кош!» — попросила Кладенец, спрыгивая с подлокотника и смахивая несуществующие пылинки, заправленных в высокие кожаные сапоги брюк. «Поговорить нужно». «Да, она здесь», — обратился Кощей к Алене. «Возвращайся в заводь». «Надеюсь, что кладенец сможет отговорить тебя», — произнесла девушка перед тем, как обернулась водяными брызгами, оставляя на том месте, где только что стояло лишь несколько капель воды. «Она права», — задумчиво протянула кладенец. «Аллатр тебе уже все сказал. Нет смысла идти к нему второй раз». «Он сказал, что нет в этом мире моего сердца». Зло рыкнул в сторону воплощения своего меча Кощей. «Велика беда!» — отмахнулась от его выпада девушка. «И что? У твоего прадеда тоже не было? Не всем везет, как твоим родителям, Кош. Послушай!» «Нет, это ты послушай!» Повысила голос кладенец, сверкнув проблесками стали в глазах. «Я служу твоей семье уже...» Девушка задумалась, нервно махнув рукой. «Слишком давно служу, чтобы не понимать очевидного». «Твоя сила почти дошла до того уровня, когда ты не в состоянии справиться с ней в одиночестве. Ее нужно разделить с сбранницей и впоследствии передать следующему бессмертному». «Я это понимаю», — ответил ей Кощей. «Именно по этой причине в замке сейчас на шесть девушек больше, чем обычно». «Вот и хорошо». Удовлетворенно кивнула Кладенец, радуясь, что назревающий спор не дал продолжения. «Значит, работаем с тем, что есть?» «Да?» — тихо рассмеялся Бессмертный. «Ты сегодня вышла со мной к ним и меньше чем через минуту исчезла. Не нашла, с чем работать». «Аллатарь никогда не ошибается», — вздохнула Кладенец. «Он сам сказал тебе выбрать именно из этих». «Девушек, значит, одна из них точно подойдет. «Ты не ответила на вопрос», — продолжал улыбаться Кощей. Зелье наконец-то подействовало, усмиряя его силу, и чувствовать мужчина стал себя в разы лучше. «Да на что там смотреть?» — с неохотой ответила девушка. «Видела я их уже и не раз. Ничего нового». «И как нам с этим работать?» с усмешкой уточнил у нее бессмертный. «Которая из них, на твой взгляд, подойдет на роль моей супруги?» «Хороший вопрос», — задумалась кладенец. «Царевна-лебедь? Я бы остановилась на ней. Она умна, красива, воспитана. Остальные девушки ей явно проигрывают. Да и меня она раздражает меньше остальных». чем чём-то я с тобой согласен», — кивнул Кощей. Царевна Лебедь была действительно хорошим вариантом, если сравнивать с остальными. Царевна Лягушка раздражала мужчину своими капризами и вздорным нравом. Про Варвару Красу и говорить нечего. Кощею нужна была жена, а не начальница стражи. Кикимора была слишком безхитростна. Да и Лешему Кощей уже пообещал, что не станет выбирать ее. Очень девица сыну Водяного приглянулась. Свести их родители хотят. «Кош, ты пойми, любовь, она ведь может и не сразу прийти», — мягко произнесла Кладенец. «Легко, когда Алатырь сразу указывает на наречённую. Так было с твоим отцом, дедом, прадедом. Они без труда находили свое сердце сразу. Но история хранит и другие пары, становлением которых я лично была свидетельницей. Например, тринадцатый Кощи Бессмертный. Алатырь тоже не увидел его сердце. Такое случается, что нет нареченной. Был отбор, потом была свадьба, и все сложилось более чем удачно. Сначала возникла симпатия и взаимное уважение, благодарность, страсть. В какой-то момент не обязательно быть сердцем кощея нареченной, чтобы взять меня в руки и разделить с тобой силу бессмертного. Как и не всегда сердце делает правильный выбор. Сам ведь знаешь. Эту печальную историю своей семьи Кощей прекрасно знал. Одному из его предков действительно не повезло сердцем. Девушка до последнего отрицала свои чувства, боролась с ними и, как итог, через месяц после свадьбы передала кладенец царевичу. Знала, что убить бессмертного можно только этим мечом. Прекрасно знала, а все равно отдала. До конца жизни себя потом корила. Простить не могла хорошо ей ума хватило царевичу не рассказывать от кого на самом деле был рожден их сын так кладенец вернулась в руки бессмертных а один из кощеев звался ивановым сыном придется довериться алатырь камню подвел итог своим раздумьем кощей я присмотрюсь к девушкам особенно к царевне лебедь «Я бы еще над вариантом с Кикиморой подумала», — внесла предложение Кладенец. «Но ты здесь категоричен, да?» «Более чем», — хмыкнул Бессмертный, как и в отношении Варвары Красы. «О, с ней только мечи чистить, да кольчуги полировать», — хохотнула Кладенец. «Жена для тебя из нее не выйдет». «А насчет Василисы Премудрой ты что думаешь?» — спросил Кощей у неё. — Нет. Девушка даже головой помотала. — С женой ночами нужно не книжки читать, а... Ну, ты понял. Она не подходит тебе так же, как и Василиса Прекрасная. — Кстати, о Прекрасной, — нахмурился Кощей, отбросив в сторону все веселье. Она единственная согласилась приехать сюда в клетке. — Решила играть по правилам? приподняла брови кладенец. «Не очень на нее похоже. Значит, задумала что-то». «Само собой», — согласился с ней бессмертный. «После ее вокруг тасов с Иваном и Соловьем я уже ничему не удивляюсь». Об этом любовном треугольнике в тридевятом не сплетничали лишь глухонемые. И стороны поддерживали разные. Кто-то переживал за царевича Ивана и ругал его коварную возлюбленную, сбежавшую к полюбовнику. Кто-то был на стороне соловья. Ну и что, что злодей? Злодеем тоже чувства не чужды. А то, что у царевича невесту увел, так и вовсе молодец, не побоялся. Находились даже те, кто поддерживал и саму Василису Прекрасную. Не судили строго за желание обрести простое человеческое счастье. Кощей лишь мысленно усмехался. Знали бы они, в скольких объятиях Василиса уже искала это самое счастье. «К слову, о царевиче», — прочистила горло кладенец. «Он уже подъезжает. Будет спасать свою Василису от злого тебя, как я думаю. Что будем с ним делать?» «Ничего», — спокойно отозвался Кощей. Даже немного поможем ему спасти возлюбленную. Нахмурившись бессмертный поднялся со своего трона. Идем, нужно поговорить с Архой. Ее детеныш так и не нашелся. Я хочу, чтобы она сама осмотрела ту часть замка. Ты для этого запер девушек на всю ночь с прялками? Поинтересовалась кладенец, идя следом за Кощеем. Умно. А еще и практично, отозвался он в ответ. Ковры обновим.